Рассеянно поинтересовался Штирлиц и сразу же почувствовал, что он перебрал. Слишком уж рассеянно спросил. И верно Грибл усмехнулся. Вы сказали то, чего бы никогда никому не сказали. Всю правду о себе сказали. Вот вы теперь где? Он повертел руками, сложенными замком. С потрохами. Нет, верно, интересно.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 Женщина вошла в хижину, бормоча что-то, приблизилась к штирлицу, высвет пламени в очаге. Грибула подложил три сухих поленца, затрещала, дел ее лицом старым и отечным. В ней сейчас ничего не осталось от той пышущей здоровьем конксерихи, которую он видел семнадцать часов назад. Под глазами даже на шоколадном лице были заметны провалы теней. Белки сделались желто-красными, как у печеночного больного.